Первая избиралась на шесть лет, вторая — на два года. В каждой было двадцать четыре члена, которые совместно обсуждали дела в присутствии кабинета, состоявшего из четырех королевских советников. «Итак, — говорит эвернес вместо обезьяны в перьях у них был монарх, да еще и конституционный, которым иностранцы смиренно приносили дань своего уважения». Я убежден, утверждает Пеншина, что у этого величества не было даже кольца в носу, и что оно вставляло себе искусственные зубы у лучших дантистов нового света. Ах, цивилизация, цивилизация, твердит первая скрипка. Канаки не нуждались во встанных челюстях, когда поедали своих пленников. Да простится этим фантазерам такой взгляд на вещи. В ганалулу и в самом деле был в свое время король, или по крайней мере королева.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 На что им протекторат? Им на Сандвичевых островах нужно иметь место стоянки для пароходов тихоокеанских линий, и они этим вполне удовлетворяются. Однако в 1875 году король Камехамеха, отправившийся в Вашингтон с визитом к президенту Гранту, отдал острова под защиту Соединенных Штатов. Но через 17 лет, когда президент Кливленд принял решение восстановить на престоле королеву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 плоды которых дают растительное масло, индиговые и различные породы клещевины и дурмана. В долинах, орошаемых горными потоками, покрытых заглушающей всякую другую растительность травой под названием минервиа, многие кустарники становятся древовидными, такова местная порода лебеды и халапепе, вид гигантской спаржи. Лесная зона, простирающаяся по горам до высоты 2000 метров, богата